Я раздавил его череп, конечно же. Иногда индивиды в состоянии берсерка не умирают даже от со смертельными, казалось бы, ранами, но если повредить мозг, то это сработает точно. Всё же его череп был весьма хрупким, едва ли прочнее, чем яичная скорлупа. Да, вы смеётесь? Лицо Нее дрогнуло. Его величество определённо не обладает талантом шутить. Ну ладно, леди Бараха.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 достигнув паладинов, Нея передала распоряжение королю-заклинателю и после на полной скорости помчалась обратно к королю-заклинателю. Когда она вернулась, он произнёс: "Идём дальше" и ступил на улицы города. Вопрос, почему другие бафлки не пришли на защиту после падения городских ворот, сразу отпал. Нея слышала стон за стоном. Это заставило её думать, будто стонет сам изменившийся город.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 Хотя просто ждать здесь, может быть, лучше всего, но у врага, кажется, есть лидер. Он ждёт на площади в центре города, и он устойчив к страху высших призраков. Так что давай пойдём дальше. Как ты считаешь? Я считаю, всё лучше сделать так, как желает ваше величество. Правда? Тогда пойдём. С каждым шагом вперёд душераздирающие крики, казалось, приближались отовсюду.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 В этом случае правильным решением будет остаться и помочь им, отвести в безопасное место. Но её тревожил один момент. Что ей делать, если люди будут атакованы полулюдьми во время побега? Что за глупости? Чего я замешкалась? Капитан без колебаний осталась бы помочь, и причина, почему её не могут так быстро решиться, это из-за силы. Как ни крути, ты и колеблешься. Хмм. Тогда просто оставь их здесь. По близости не должно быть никаких полулюдей. Оставить их здесь будет безопаснее. Пошли. Да, всё ещё сомневаюсь, но я продолжала следовать за королём-заклинателем на городскую площадь. Почему он может двигаться так точно, ни на секунду не останавливаясь? Хотя у неё оставались сомнения, она убедила себя словами. Он, видимо, использовал какое-то заклинание. Вскоре они достигли площади, напоминавшей рынок.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 Получеловек скрылся за щитом, как будто опасаясь атаки взглядом наподобие проклятия Медузы. "Неплохо. Тебе удалось довести этот город и моё племя до такого состояния. Ты, кто контролирует врага всего живого, пользователь страшной магии, назовись". Бафлку указал мечом на неё. "Нет, подожди, стой. Ты не так понял, это не я". Она посмотрела на короля-заклинателя с мольбою в глазах.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 Это глупая шутка. Всколыхнув резким движением подолы мантии, царственным жестом король Заклинатель повернулся в сторону получеловека, внимательно его изучая. Я то существо, что наслала на вас нежить. Я бессмертный владыка, что правит страной на северо-востоке. Я король Заклинатель Аэнс Олгон. Как твоё имя? Меня зовут База. Великий король База. О, караул заклинатель! А что за женщина рядом с вами? Она меня сопровождает. Итак, что ты намерен делать? Предпочтёшь смерть от моей руки или преклонишь колени как раб? Выбор за тобой. Мне, асящему Иллиаорда, даже однажды склонить колени было достаточно. База поднял щит и перешёл в атаку, переводя меч в горизонтальную позицию. Он напоминал козла, идущего на таран. Хмм, тогда я немного поиграю с тобой. Госпожа Бараха, ты можешь сесть и посмотреть. Кстати говоря, козёл, при тебе есть множество магических предметов, но я не ощутил магии от тех, что висят на поясе. Они особые? Это зовётся модой, просто кости. А, это напоминает мне моих подчинённых. На меня всё дрогнуло из-за дию, услышав такое. Так вот, какие у него подчинённые?